Если что, светливее форума, но и там можно жить спокойно, если деться некуда. Хотя, если бы можно было располагать собою, я обижал бы от одного вида, не то что от соседства форума. Как есть гиблые места, подтачивающие самое крепкое здоровье, так есть места, вредные для тех,